После полудня, накануне праздника, мисс Кернеби встретилась с Эркюлем Пуаро в маленькой чайной лавочке в небольшом сонном городке Ньютон-Вудбери. Мисс Кернеби сидела, потягивая чай и разминая пальцами кусок булки. Пуаро задал несколько вопросов, на которые она односложно ответила. Затем он спросил, «Сколько человек будет на празднике?» «Я думаю, 120. Эмилин будет, конечно, и мистер Коул. Действительно, он очень странно ведет себя в последнее время. У него видения. Некоторые он рассказывает мне. Очень странные. Я надеюсь, он не умалишенный. Будет около 20 новых членов». «Хорошо. Вы знаете, что вы должны сделать?» Наступила небольшая пауза, после которой мисс Кернеби сказала довольно странным голосом. «Я знаю, что вы велели мне, мистер Пуаро». Затем Эмили Кернеби произнесла ясно и определенно. «Но я не собираюсь делать этого». Иркюль Пуаро уставился на нее. Мисс Кернеби встала, ее голос стал громким и истеричным. «Вы послали меня сюда шпионить за доктором Андерсоном. Вы подозреваете его в каких-то махинациях, но он прекрасный человек, великий учитель. Я верю ему душой и телом, и я не собираюсь больше выполнять вашу шпионскую работу, мистер Пуаро. Я овца своего пастыря. Господин имеет новое поручение для мира». и я отныне принадлежу ему душой и телом, а за свой чай я заплачу сама. После этого выпада мисс Кернами бросила трехпенсовую монету на поднос и быстро вышла из лавки. Официантка дважды обратилась к Эркюлю Пуаро, прежде чем он понял, что принесли счет. Он поймал на себе заинтересованный взгляд мужчины за соседним столиком, покраснел, Заплатил по счету, поднялся и вышел. Он лихорадочно думал.